Совершенно лишенный эмоций, жесткий голос капитана оставлял ощущение гнетущей силы и несгибаемой воли. Пугал и обволакивал одновременно. Стояла гробовая тишина. Все, казалось, не дыша, слушали приветствие капитана эндоры ощущая себя в эти мгновения лишь незначительными статистами. Что уж говорить обо мне. Троица неймарцев развернулась, также стремительно покинув помещение и оставила нас переваривать увиденное и услышанное. Ждать какого-то понимания от руководства не приходится. Год будет кошмарным. Дождавшись, пока все разойдутся, я одной из последних отправилась назад. Надо стать совершенно незаметной, безликой, не привлекать к себе внимания и справляться с работой, тогда удастся отделаться малой кровью. Главное, не потерять лицензию, право на свою работу, возможность не возвращаться на землю. Да уж, тут точно будет что-то посерьезнее прогноза погоды. Интересно, кто мой предшественник? Впрочем, кем бы он ни был, он явно не землянин, а значит, радости по поводу контакта со мной можно не ожидать. С такими грустными мыслями я вернулась в каюту. Быстро разложила немногочисленный скарб по полкам, проверила комплекты формы на завтра и отправилась в душ. Предстоял еще ужин в общем пищеблоке, а это, как я знала, еще из опыта студенческой жизни, непростое испытание. Быстро избавившись от своего бесформенного комбинезона и косынки, которая всегда покрывала мою лысую голову, я влезла под струи воды. Немного постояла, привыкая к температуре и пытаясь хоть чуть-чуть расслабиться. Затем принялась мыться. Намылившись, провела покрытыми пеной ладонями по собственной гладкой голове, затаенной грустью, вспоминая о густых когда-то волосах. Они тоже были роскошью для землянки, обучающейся на интернациональном межгалактическом потоке. Не выделяться, не нравиться, не привлекать внимания – Эти три постулата давно стали моим жизненным кредо. Не выделяться, оставаться всегда незамеченной, так безопаснее. А для меня, слабой землянки в окружении мужских представителей стольких сильных раз, вопрос безопасности был наиболее актуальным. Поэтому я привыкла быть пугалом, отребьем, ничтожной страшной землянкой, скрывая все – пол, внешность, мысли, чувства – И, по возможности, сам факт своего существования. И эта тактика приносила свои плоды. Я смогла выжить, закончить обучение и остаться неиспользованной. А сейчас просто надо пережить все это снова. Только год и все. Мне не привыкать. Продержусь это время, а потом наступит неминуемое облегчение, потому что хуже быть уже не может. Судьба... Именно в этой раздаче сдала мне самые никчемные карты, предлагая разыграть свою партию. И я разыграю, ибо других вариантов у меня нет. Вытершись казенным полотенцем, натянула корабельный комплект формы, повязала привычную косынку на лысый череп и устроилась зумом за столом, планируя изучить план корабля и присланную информацию о рабочем графике и распорядке дня экипажа. Торопиться не имело смысла. Столовая в паре метров от каюты, а попасть в самый наплыв народа не хотелось. Дождусь, пока основной поток пройдет. Меньше цепляться будут. Хотя совсем этого не избежать, особенно в начале. Надо собраться, быть готовой к нападкам в любую минуту и выдержать. Все элементарно. Главное, чтобы хватило сил и выдержки. Корабль был огромным. Настоящий мобильный многофункциональный офис-штаб, при этом маневренный и оснащенный самым современным вооружением. Один, самый верхний этаж, занимали неймарцы. Интересно, сколько их в составе команды? Еще на двух этажах, разделенных на несколько расовых зон, были расквартированы остальные. Один этаж корабля был полностью отведен под рабочее пространство – Именно тут проводили свои трудовые смены члены экипажа. И пятый, самый нижний этаж, имел больше функционально-хозяйственную направленность. Именно тут находились всевозможные грузовые и складские отсеки, машинное и топливное отделение, различные зоны оборудования, пищеблок, медотсек и, собственно, моя каюта. Разобравшись в общих чертах с зонированием корабля, решила, что уже пора идти на ужин. Собравшись с духом, спрятав глубоко все чувства, запретив себе реагировать на любую провокацию и внутренне приготовившись к худшему, вышла из каюты. Уставившись в пол, не глядя по сторонам, я осторожно двинулась в сторону раздаточной зоны. Подойти, молча и быстро нажать кнопки выбора блюд в меню и, продвинувшись чуть-чуть, получить свой заказ. Минутное, элементарное дело – Но не в моем случае. Я словно прокаженная. Все отшатываются, но при этом, задержавшись неподалеку, начинают унижать и осыпать оскорблениями. Ого! Вот это экземпляр отвратной человечки! Я в одной столовой с какой-то землянкой? Да я бы ей свой туалет вымыть не доверила, а уж принимать пищу в ее присутствии меня никто не заставит! Возмутительно! Меня сейчас тошнит! «Откуда тут это насекомая?» «Будет кого натянуть при случае, если заскучаю. Убогая тварь, возомнившая, что может быть нам ровней!» Стремительные минуты, когда я, практически не глядя, нажимаю три кнопки и выбираю какую-то еду, все так же не поднимая глаз. Больно, нестерпимо, горько и страшно находиться в их окружении. С каждой секундой я чувствую, что все больше дрожу внутри от страха и кипящей ненависти одновременно. Как бы мне хотелось им всем, но все это лишь глупые порывы. Я не способна на подобное, и мой удел – горькое смирение. Стремительно схватив выкатившийся заказ, желая оглохнуть и ослепнуть, почти бегу к самому удаленному столу, стремясь хоть как-то отдалиться от окружающих. Есть сложно. Под этими вязкими, словно осязаемыми, пренебрежительными и ненавидящими взглядами я давлюсь каждым куском. Да, ненависть чувствуется тоже. Ненавидят, потому что посмела захотеть быть среди них, стать подобной им и смогла. Есть невозможно. И так уже одни кости, обтянутые кожей, а тут еще и это – Надо было на прошлой работе питаться лучше, наверстывая утраченное за годы обучения Но кто же знал, что запастись калориями впрок не повредит? Я, судорожно поперхнувшись, начинаю резко кашлять, каждый миг ощущая на себе злорадные и удовлетворенные взгляды окружающих. Начни я сейчас смертельно давиться, ни один из них даже пальцем не шевельнет ради спасения. Я одна. Совсем одна, даже посреди толпы. И так всегда, так везде за пределами земли. Быстро вскочив, отправляюсь к выходу, так и не наевшись, но находиться тут больше не могу. И не ходить сюда, каждый раз заказывая еду в каюту, не могу тоже. Тогда они решат, что смогли сломать меня. Продавили. Гайяр! Резко постучав, в каюту влетел Крейвен. гаяр ты просматривал данные по специалистам последней переброски?» Прямо с порога вскрикнул он. «Разумеется, ты обратил внимание, что нам перебросили землянку». «Мне Эльдар сообщил. Он ее сначала пропускать не хотел. Подумал, что она из службы уборки и входом ошиблась». «Эльдару стоило бы быть внимательнее». «Но как? Как ее могли перебросить к нам? Почему?» «Ты намерен обсуждать выбор кадрового центра?» «Нет, но... Я сейчас хотел посмотреть ее данные, и мне было отказано в допуске. Впервые за время службы. Как такое возможно?» — Это сбой? — Нет. Право на просмотр информации о ней есть только у меня. Крейван замер. — Только у тебя? — недоверчиво повторил он. — Первый уровень секретности, но в связи с чем? — Полагаю, этот вопрос неуместен. У тебя все? Недоуменно кивнув, первый помощник развернулся и вышел. Вот далась ему эта землянка! Какое-то никчемное оно, а не женщина. Мне хватило доли секунды сегодня, чтобы понять это. Ее страх даже на фоне общего настороженного изумления резал восприятие. Можно понять потрясение Крейвана, тоже видевшего ее.